Книга 3. Милорд Фоксгэм. Глава 1. Дом на берегу. С того дня, когда Ричард Шелтон вырвался из рук своего опекуна, прошло несколько месяцев. Немало событий, весьма для Англии важных, произошло за эти несколько месяцев. Ланкастерская партия, совсем уже была погибшая, снова подняла голову. Сторонники Йоркского дома были разбиты. Их вождь зарублен смерть. И к зиме уже казалось, что Ланкастерскому дому удалось восторжествовать над всеми своими врагами. Небольшой городок шорби на Тиле был полон ланкастерских вельмож, съехавшихся из окрестности. Были тут и граф. Ройзингем с тремя сотнями воинов, и лорд Шорби с двумя сотнями, и сам сэр Дэниел, могущественный, как прежде, разбогатевший от новых конфискаций. Он жил в собственном доме на главной улице с шестью десятками воинов. Словом, произошел новый переворот. Был темный январский вечер. Дол ветер, мороз становился все крепче. К утру можно было ждать снега. В небольшом трактирчике, расположенном в одном из переулков, ведущих в гавань, сидели три человека, запивая элем наспех приготовленную яичницу. Это были крепкие здоровые люди с обветренными лицами, с сильными руками, со смелыми глазами. И хотя они были одеты, как простые крестьяне, даже пьяный солдат подумал бы дважды, прежде чем затеять с ними ссору. Неподалеку от них, перед ярко горевшим камином, сидел молодой человек, почти мальчик. Хотя он тоже одет был по-крестьянски, видно было, что он человек хорошего происхождения и достоин носить шпагу. «Мне это не нравится», — сказал один из сидевших за столом. Дело кончится плохо. Здесь не место для веселых ребят. Веселые ребята любят деревню, густой лес, и чтобы кругом было не слишком много врагов, а город ими кишмя кишит. И вот увидите, утром еще как на беду снег пойдет. — А все ради мастера Шелтона, — сказал другой, кивнув в сторону юноши, сидевшего перед огнем. — Я на многое согласен ради мастера Шелтона, — возразил первый. — Но попасть ради него на виселицу — нет, братья, я не желаю. Дверь трактира распахнулась. Какой-то человек вбежал в комнату и подошел к юноше, сидевшему перед огнем. — Мастер Шелтон, — сказал он, — сэр Дэниел вышел из дому с двумя факельщиками и четырьмя стрелками. Дик ибо то был наш юный друг, сразу вскочил. «Лоулес», — сказал он, — «ты сменишь Джона Кэппера на наблюдательном посту». «Гриншев, следуй за мной. Кэппер, веди нас. Мы не отстанем от сэра Даниэла ни на шаг, хотя бы он шел до самого Йорка». Через мгновение все пятеро были на темной улице. Кэппер так звали Нового Прибывшего, показал им два факела, пылавшие вдали на ветру. Город уже крепко спал. Незаметно следовать за маленьким отрядом по пустым улицам было совсем нетрудно. Факельщики шагали впереди, за ними шел человек в длинном, развивавшемся на ветру плаще, позади шагали стрелки, держа луки наготове. По кривым запутанным переулкам они быстро двигались к берегу. «Он каждую ночь ходит в ту сторону?» — шепотом спросил Дик. — Третью ночь подряд, мастер Шелтон, — ответил Кэппер. — Всякий раз в одно и то же время. И всегда с очень маленькой свитой, словно хочешь, чтобы об этом знало поменьше народу. Сэр Дэниел и его спутники вышли на окраину города. Шорби не был обнесен стеной, и хотя засевшие в нем ланкастерские лорды держали караулы на всех больших дорогах, Из него можно было выйти маленькими переулочками или даже просто полем. Переулок, которым шел сэр Дэниэл, внезапно кончился. Впереди возвышалась песчаная дюна, а сбоку шумел морской прибой. Здесь не было ни часовых, ни огней. Дик и оба его спутника почти поравнялись с сэром Дэниэлом. Городские строения кончились, и вдали они увидели факел, двигавшийся им навстречу. Э, э сказал Дик, — «здесь пахнет изменой». Тем временем сэр Дэниел остановился. Факелы воткнули в песок, а люди легли рядом, словно поджидая кого-то. Те, кого они ждали, приблизились. Это был маленький отряд, состоявший всего из четырех человек. Двух стрелков, слуги с факелом и джентльмены в плаще. «Это вы, милорд?» окликнул его сэр Даниэл. «Да, это я. Я самый бесстрашный рыцарь на свете, потому что другие рыцари сражаются с великанами, волшебниками или язычниками. А я не побоялся сразиться с этим проклятым холодом, который страшнее всех язычников вместе взятых», ответил предводитель другого отряда. «Милорд», — сказал сэр Даниэл, «Красавица вознаградит вас за все лишения, но не отправится ли нам в путь? Чем скорее мы увидим мой товар, тем скорее мы оба вернемся домой». «Зачем вы ее держите здесь, славный рыцарь?» — спросил незнакомец. «Раз она так молода, так прекрасна, так богата, почему же вы не позволяете ей посещать свет?» Вы и замуж ее выдали бы гораздо быстрее и не рисковали бы отморозить себе пальцы или нарваться на стрелу, разгуливая в темноте, в такую неподходящую для прогулок погоду. «Я уже объяснил вам, милорд, — ответил сэр Даниэл, — что причины, которыми я руководствуюсь, касаются одного меня. Не стану вам рассказывать, в чем дело, но если вам надоел ваш старый приятель Дэниел Брекли. Раструбите всему свету, что собираетесь жениться на Джоанне Сэдли, и даю вам слово, вы скоро от меня избавитесь. Об этом позаботится стрела, всаженная мне в спину. Оба джентльмена торопливо шагали по пустынному полю, перед ними несли три факела, пламя которых металось на ветру, раскидывая дым и искры. Стрелки замыкали шествие. Дик шел за ними следом. Он, конечно, не слыхал ни слова из разговора двух джентльменов. Но в незнакомце он узнал старого лорда Шорби, о нравах которого рассказывали много дурного. Даже сэр Дэниел и тот не раз порицал его на людях. Они вышли на берег. В воздухе пахло солью, шум прибоя усилился. Здесь, в большом саду, окруженном стеною, стоял маленький двухэтажный домик с конюшнями и другими службами. Шедший впереди факельщик отпер в стене калитку и, когда все вошли в сад, запер ее изнутри на замок. Дикие его товарищи были таким образом лишены возможности идти дальше. Они могли бы, конечно, перелезть через стену, но опасались попасть в ловушку. Они спрятались в зарослях дрока и стали ждать. Красный свет факела все время двигался за стеной. Видимо, факельщики усердно сторожили сад. Через 20 минут оба джентльмена вышли из сада. Изысканно раскланившись, сэр Дэниел и барон пошли по домам, каждый со своей свитой и своими факелами. Едва ветер унес звук их шагов, Дик поспешно вскочил на ноги. Он очень озяб. Каппер. «Подсади меня на стену», — сказал он. Они втроем подошли к стене, Кеппер нагнулся, Дик влез ему на плечи и взобрался на стену. «Гриншев», — прошептал Дик, — «лезь за мной. Лежи на стене плашмя, чтобы тебя не заметили. Если на меня нападут, ты мне поможешь». С этими словами он спрыгнул в сад. Было темно, как в могиле. Ни в одном окне не горел свет, Ветер пронзительно свистел в голых кустах, прибой с шумом обрушивался на берег, больше ничего не было слышно. Дик осторожно полз вперед, путаясь в прутьях и нащупывая дорогу руками. Наконец у него под ногами захрустел гравий, и он понял, что выбрался на аллею. Он остановился, вынул из-под плаща арбалет, зарядил его и решительно двинулся вперед. Аллея привела его к постройкам. Постройки были ветхие, полуразрушенные. Ставни на окнах едва держались. Конюшня была пуста, и двери ее распахнуты настежь Насеновали ни клочка сена, в житнице ни зернышко. Можно было подумать, что здесь никто не живет. Но у Дика были основания не верить первому впечатлению. Он продолжал осмотр. Заходил во все службы, пробовал отворить каждое окно. Наконец, обойдя кругом, он вышел к той стороне дома, которая была обращена к морю. И в самом деле в окне второго этажа виднелся слабый свет. Он немного отошел, и ему показалось, будто по стене двигаются какие-то тени. Он тут же вспомнил, что в конюшне рука его в темноте наткнулась на лестницу. Он сбегал за ней, не мешкая. Она была очень коротка, но, стоя на верхней ступеньке, Дик достал руками железную решетку окна и, подтянувшись, заглянул внутрь. В комнате находились две женщины. Одну из них он узнал сразу, это была госпожа Хэтч. Вторая, высокая, красивая, важная молодая леди в длинном платье, украшенном вышивкой. Неужели это Джоанна седли Неужели это его лесной товарищ Джон, которого он собирался выдрать ремнем? Изумленный он опустился на верхнюю ступеньку лестницы. Никогда он не думал, что его возлюбленная так прекрасна. Его внезапно охватило сомнение, может ли она его любить. Но размышлять было некогда. Совсем рядом кто-то тихо произнес «Тсс!». Дик спрыгнул с лестницы. «Кто здесь?» — шепотом спросил он. Гриншев также тихо раздалось в ответ. «Что тебе нужно?» — спросил Дик. «За домом следят, мастер Шелтон», — ответил разбойник. «Не мы одни здесь караулим. Лежа на стене брюхом вниз, я заметил людей, которые бродят во мраке, и слышал, как они тихонько пересвистываются. — Странно, — сказал Дик. — Это люди сэра Дэниэла? — В том-то и дело, что нет, сэр, — ответил Гриншев. — Если меня не обманывают глаза, у каждого из них на шляпе белый значок с темными полосками. — Белый с темными полосками? — переспросил Дик. «Клянусь небом, не знаю я такого значка. В наших местах таких значков нет. Ну, раз так, попробуем как можно тише выбраться из этого сада. Здесь мы защищаться не в состоянии. Дом, безусловно, охраняют люди сэра даниела и у меня нет никакой охоты попасть между двух огней. Возьми лестницу, нужно поставить ее на место». Они отнесли лестницу в конюшню и ощупью добрались до стены. Кэппер протянул им сверху руку и втащил на стену сначала одного, потом другого. Они беззвучно спрыгнули на землю и не нарушили молчание, пока не очутились снова в зарослях дрока. — Джон Кеппер, — сказал Дик, — беги во весь дух в шорбе. Приведи сюда немедленно всех, кого можешь собрать. Мы встретимся здесь. Если же люди разбрелись в разные стороны, и собрать их удастся только к рассвету, мы встретимся где-нибудь поближе к городу, скажем, у самого входа в него. Я останусь здесь с Гриншевым и буду следить за домом. Беги со всех ног, Джон Кеппер, и да помогут тебе святые. А теперь, Гриншив, прибавил он, когда Кеппер исчез, обойдем вокруг сада. Я хочу посмотреть, не обманули ли тебя твои глаза. Стараясь держаться подальше от стены и, пользуясь каждым возвышением и каждой впадины, они прошли вдоль двух стен сада, никого не заметив. Третья сторона садовой стены тянулась вдоль берега, и чтобы не подходить к ней слишком близко, они пошли по песку. Несмотря на то, что прилив еще только начинался, прибой был таким сильным, а песчаный берег таким плоским, что Дику и Гриншеву при каждой волне приходилось по щиколотке, а то и по колено, погружаться в соленую ледяную воду Немецкого моря. Внезапно на белизне садовой стены возникла словно тень фигура человека, делавшего обеими руками какие-то знаки. Человек упал на землю, но тотчас же немного поодаль поднялся другой и повторил те же самые знаки. Так, словно безмолвный пароль, эти знаки обошли вокруг всего осажденного сада. «Они хорошо караулят», — прошептал Дик. «Вернемся на сушу, добрый мастер Шелтон», — ответил Гриншев. «Тут негде спрятаться. Нас нетрудно заметить». Всякий раз, когда накатывает волна, наши фигуры выделяются на фоне белой пены. — Ты прав, — сказал Дик, — скорее на сушу.